Глава 19. В ходе последовавших досудебных споров Джесси очень быстро понял, что судья Олифант полностью на стороне страхователей. Почти все требования, сделанные от имени истцов, были удовлетворены. Почти каждый протест страховых компаний отклонялся. Олифант и Дженни беспокоились, что им не удастся найти достаточно беспристрастных присяжных, чтобы вынести справедливый вердикт. Последствия урагана коснулись каждого жителя округа, и о недостойном поведении страховых компаний теперь часто говорили в церкви и во вновь открывавшихся кафе. Люди жаждали крови, что, очевидно, было на руку Джесси, но ставило под обоснованное сомнение беспристрастность коллегии присяжных. Выбор присяжных осложнялся еще и тем фактом, что многие жители округа были перемещены. Они встретились наедине, что при нормальных обстоятельствах было недопустимо. Но адвокаты страховщиков, находившиеся далеко в своих кабинетах в небоскребах Джексона, никак не могли об этом узнать. Их выбор страховыми компаниями был еще одной ошибкой последних. У Джесси имелось 11 подготовленных к рассмотрению в суде дел против Эра. Они были практически идентичными. Ответчик одна и та же страховая компания, все дома повреждены ветром, а не штормовым нагоном. Один и тот же авторитетный оценщик, готовый дать показания относительно ущерба. Судья Олифант решил взять первых трех из Луна, Лэнски и Никовича и объединить их дела для первого судебного разбирательства. Симмонс Уэбб и его подручные кричали и протестовали, и даже угрожали обратиться в Верховный суд Миссисипи. Судья Олифант тут же по своим каналам выяснил, что члены Верховного суда относятся к страховым компаниям отнюдь не с большей симпатией, чем сам Джесси Руди. В понедельник 2 марта зал суда был снова забит до отказа, зрители даже стояли вдоль стен, а судебные приставы старались поддерживать порядок. В коридоре возмущалась толпа разгневанных мужчин и женщин, тоже желавших попасть в зал заседаний. Вызвав адвокатов в свой кабинет, судья Олифант предупредил их, что не допустит никаких проволочек и будет жестко пресекать любые попытки затягивания дел. С большим трудом были отобраны 47 потенциальных присяжных, которым вручили повестки, и все они явились в суд. Используя вопросник, составленный судьей мистером Руди, 13 человек сразу исключили из списка, поскольку у них имелись свои иски о возмещении ущерба, ожидавшие рассмотрения страховыми компаниями. Четырех освободили по состоянию здоровья, двоих потому что во время урагана погибли их родственники, троих из-за знакомства с семьями других потерпевших. Когда число участников сократилось до 24, судья Оли Фант дал адвокатам по полчаса на опрос кандидатов присяжные. Джесси удалось держать эмоции под контролем, но ни у кого не было сомнений в том, что он выступал защитником хороших парней, боровшихся со злом. Благодаря своим многочисленным клиентам он знал о 24 кандидатах намного больше, чем когда-либо могла узнать защита Эра. Симмонс Уэбб производил впечатление своего в доску парня с глубокими корнями на юге Миссисипи, который оказался здесь, чтобы добиться правды. Однако временами он нервничал и, казалось, понимал, что толпа готова содрать с него шкуру заживо. Потребовалось два часа, чтобы отобрать двенадцать присяжных, каждый из которых поклялся выслушать факты, взвесить доказательства и беспристрастно решить дело. Не объявляя перерыва, судья Олифант дал адвокатам по пятнадцать минут на вступительное слово и кивнул Джесси, который тут же вскочил и направился к скамье присяжных, чтобы произнести самое короткое в своей карьере вступительное слово. Гейдж Петтигрю засек время. Джесси говорил одну минуту сорок секунд. «Дамы и господа присяжные, нас здесь быть не должно». Вы не должны тут находиться, и у вас наверняка есть дела поважнее. Я не должен стоять здесь и обращаться к вам. Мой клиент, мистер Томас Луна, сидящий вон там в голубой рубашке, не должен жить в доме без крыши под одним лишь пластиковым брезентом для защиты от дождя, ветра, непогоды, холода, жары и насекомых. Он не должен жить в доме, где на стенах растет черная плесень. Он не должен жить в доме почти без мебели. То же самое и с мистером Оскаром Лэнски, джентльменом в белой рубашке. Он живет через два дома от мистера Луны на Батлер-стрит, в полумиле к северу отсюда. Что касается моего третьего клиента, мистера Пола Никовича, то он не должен жить в сарае, принадлежащем его дяде из округа Стоун. Все три семьи должны жить в своих домах, за которые, добавлю, они продолжают платить ипотеку. Они могли бы жить в домах, поврежденных более полугода назад ураганом, и пользоваться всеми удобствами, что и до удара стихии. Однако их дома, надлежащие застрахованные полисами эра, по-прежнему одиноко стоят под голубым брезентом вместо крыши и с заколоченными фанерой окнами. Джесси сделал глубокий вдох, отступил на шаг и продолжил, возвысив голос. «И они нормально жили бы в своих домах, и если бы не преступные действия экшен-риск-андеррайтерс!» Тут он указал на Фреда Макданиэла, старшего оценщика компании, устроившегося рядом с Симмонсом Уэббом. Макданиэл вздрогнул, но не отвел взгляда от папки, лежавшей перед ним на столе. Джесси повторил. Нас здесь не должно быть, но мы здесь. Итак, поскольку мы вынуждены собраться в этом зале суда, давайте не будем терять время. Через несколько часов у вас будет возможность сообщить мистеру Макдэниелу и его крупной компании из Чикаго, что люди здесь, в округе Гаррисон, считают, что контракт есть контракт, Страховой полис есть страховой полис, и наступает время, когда жадным корпорациям придется раскошелиться. Симонс Уэбб был застигнут врасплох, он не ожидал, что Джесси будет столь лаконичен, и пару секунд копался в бумагах. «Мистер уэб поторопил его судья Олифант. Э, «Да, Ваша честь, я как раз нашел полис». Он встал и подошел к скамье присяжных, улыбаясь широко и фальшиво. «Дамы и господа присяжные — это полис домовладельца, выданный моим клиентом семье Луна. Он примерно такой же, как полученные господа Миленские и Никовичем». Он поднял полис и стал демонстративно перелистывать страницы. «Вот здесь, на пятой странице, четко сформулировано. Я цитирую». Из всех случаев страховой защиты, указанных здесь, исключаются повреждения основного жилого строения, а также пристроек, таких как крыльцо, навесы для автомобилей и гаражи, внутренние дворики, террасы и хозяйственные постройки, такие как хозяйственные сараи, сараи для инструментов и так далее вызванные наводнениями, повышением уровня воды, приливами или нагонами в результате ураганов и или тропических штормов. Он бросил полис на стол и встал перед присяжными. Теперь это дело перестает быть таким простым, как кажется на первый взгляд. Ущерб, нанесенный ураганом, часто бывает сложно оценить, потому что почти при всех сильных ураганах некоторые дома повреждают сильный ветер и затапливает вода. Уэб начал бессвязно рассказывать, как трудно установить, что именно стало причиной ущерба определенной конструкции. Он пообещал присяжным представить свидетелей экспертов, которые прошли подготовку в полевых условиях и покажут, что происходит во время сильного шторма. Он театрально пытался изобразить сочувствие всем хорошим людям здесь, которые пострадали от урагана, и заверял, что и он, и его клиент присутствуют здесь, чтобы помочь. Присяжные скептически переглянулись. Уэбб несколько раз сбивался с мысли и стало очевидно, по крайней мере для Джесси, что он пытается использовать старую стратегию. Если у вас нет фактов, попробуйте их запутать. «Еще одна минута!» — наконец вмешался судья Олифант. Когда уэб занял свое место, Джесси ощутил подъем. Его оппонент представлял крупнейшие страховые компании, ведущий бизнес в штате, и был известен как жесткий переговорщик. Однако было очевидно, что он привык улаживать дела до суда, а не выступать перед присяжными. Его вступительное слово не впечатляло. Первым свидетелем был Томас Луна. После общих вопросов Джесси попросил его описать для присяжных ужас пережитого урагана с ветром сила которого достигала по оценкам 200 миль в час. Около 322 километров в час. Луна был отличным рассказчиком, и адвокат его хорошо подготовил. Они с двадцатилетним сыном остались дома и несколько раз за ночь прятались в кладовке, где сидели, обнявшись, пока дом сильно трясло. Они боялись, что его вот-вот снесет ветром как случилось со строением через дорогу, которая сорвала с фундамента и разбросала по округе, разорвав на куски. Штормовой нагон остановился в 50 ярдах от их дома, около 46 метров. Мистер Луна описал уход урагана и даже солнечный свет, ласковый ветерок и невероятные разрушения на их улице. Поскольку для присяжных в этом не было ничего нового, Джесси не стал комментировать выступление истца, а сразу представил смету ремонта от оценщика на общую сумму 8900 долларов. Другим документом был список мебели, предметов домашнего обихода и одежды, которые были уничтожены. Общая сумма ущерба составила 11300 долларов. После 30-минутного перерыва на обед мистер Луна вновь занял место на свидетельской трибуне и был подвергнут перекрестному допросу Симонсом уэбом который скрупулезно расспрашивал о каждой позиции в смете ремонта, словно подозревал потерпевшего в мошенничестве. Мистер Луна знал о столярном деле гораздо больше адвоката, и допрос превратился в настоящую перепалку. Джесси дважды пытался вмешаться. «Ваша честь, мистер Уэбб просто тянет время. Жюри ознакомилось со сметой ремонта». «Давайте двигаться дальше, мистер Уэбб». Но адвокат продолжал методично и нудно гнуть свою линию. Когда он закончил, Джесси пригласил на трибуну Оскара Лэнски, а затем Пола Никовича, чьи истории были похожи. В половине пятого понедельника присяжные заседатели и зрители достаточно наслушались об ужасах урагана и ущербе, который он причинил. Судья Олифант объявил перерыв на 15 минут, чтобы все могли размять ноги и выпить кофе. Следующим свидетелем был подрядчик, который осматривал все три дома и оценивал ущерб. Он настаивал на своих выводах и смете ремонта и не позволил Уэббу поставить под сомнение их обоснованность. Имея колоссальный опыт, он знал, что поднимающиеся воды почти всегда оставляют линию затопления или отметку прилива, и обычно легко определить, сколько воды попало в здание. Во всех трех домах линии затопления отсутствовали. Ущерб был нанесен ветром, а не водой. Примерно в половине восьмого судья Олифант наконец смягчился и закрыл слушание первого дня. Поблагодарив присяжных, он попросил их вернуться завтра к восьми утра и продолжить работу. Первым свидетелем Джесси во вторник утром был профессор в области гражданского строительства из штата Миссисипи. Используя увеличенные схемы и карты, он отследил маршрут урагана, когда он обрушился на берег, а глаз бури прошел между заливом Сент-Луис и перевалом Кристиан. Используя данные, полученные во время шторма, а также задокументированные свидетельства очевидцев, он провел присяжных по пути штормового нагона. Он оценил его высоту от 25 до 30 футов в районе маяка Белокси, самой известной достопримечательности города, и показал фотографии полного разрушения участка шириной в полмили между пляжем и железнодорожными путями. 25-30 футов, от 7 до 9 метров. За железнодорожной веткой, находившейся на высоте 10 футов над уровнем моря, волна слабла, поскольку вода растеклась по большей площади. В миле от берега высота нагона все еще составляла 5 футов, и волну гнал вперед шквальный ветер. В районе Белокси, где проживали Исцы, высота волны не превышала уже 2-3 футов и зависела от неровностей ландшафта. Профессор изучил тысячи фотографий и видеозаписей, сделанных впоследствии и пришел к выводу, что три дома, о которых идет речь, находились за пределами последней досягаемости волны. Конечно, в низинах наводнение было сильным, но до Батлер-стрит вода не добралась. Симмонс Уэбб оспорил выводы специалиста, возразив, что на самом деле никто не знает, где закончился штормовой нагон. Камилла нанесла удар посреди ночи, снимать ураган в момент его пика было невозможно. Свидетели отсутствовали, потому что никто в здравом уме не стал бы выходить на улицу. Имелось известное видео, на котором телеведущий прогноза погоды вел репортаж с автострады номер 90 в половине восьмого вечера. Ветер был всего 130 миль в час, примерно 224 километра в час, и продолжал набирать силу. Хлестал жуткий дождь. Затем ведущего сбил с ног мощный порыв ветра и потащил по разделительной полосе. Оператор снимал около трех секунд, как тот кувыркался на шоссе, а потом его самого опрокинуло на землю. Никаких других известных видеозаписей, на которых какой-нибудь сумасшедший ждал встречи с камилой так поздно, не существовало. К полудню Джесси закончил свою часть выступления. Его, как и других, выводили из себя занудные дискуссии между Симмонсом Уэббом и его главным свидетелем, экспертом по ущербу от ураганов, работавшим в Американской страховой лиге в Вашингтоне. Доктор Пеннингтон всю свою жизнь копался в обломках, фотографировал, измерял и иным образом исследовал ущерб, нанесенный домам и другим зданиям сильными ураганами. После сбивающей с толку лекции о фактической невозможности узнать наверняка, был ли кусок строительного материала поврежден ветром или водой, он приступил к высказыванию противоречивых выводов по рассматриваемым случаям. Если целью Уэбба с доктором Пеннингтоном было посеять сомнения и запутать присяжных, то им это блестяще удалось». Двумя месяцами ранее Джесси два часа допрашивал эксперта под присягой и пришел к выводу, что тот произведет ужасное впечатление на любого жителя округа Гаррисон. Доктор был нудным, напыщенным и кичился своей ученостью. Хотя он уехал из Кливленда несколько десятилетий назад, до сих пор сохранил свой гнусавый резкий акцент верхнего среднего запада, который для всех жителей южнее Мемфиса был как скрип ножа по стеклу. Когда Уэбб посчитал, что ему удалось озадачить присяжных, он передал свидетеля для перекрестного допроса Джесси, и тот вышел, чтобы разобраться с ним по полной. Он быстро установил, что доктор Пеннингтон проработал в компании АСЛ более 20 лет, что эта самая АСЛ была организацией, финансируемой страховой индустрией для исследования всего подряд, от поджогов до безопасности автомобилей и уровня самоубийств. Что подразделение АСЛ участвовало в лоббировании Конгресса для получения большей защиты, что АСЛ часто привлекалось для оппонирования группам по защите прав потребителей по поводу законодательства и так далее. После получасового допроса эксперта эта организация казалась настоящим воплощением зла. Почувствовав, что присяжные начали терять терпение, Джесси решил нанести последний удар. Он спросил доктора Пеннингтона, сколько раз ему приходилось давать показания по делам о ураганах, когда речь шла о ветре против воды. Тот самодовольно пожал плечами, будто их было слишком много, чтобы припомнить. Тогда Джесси спросил, как часто он говорил присяжным, что ущерб был нанесен ветром, а не водой. Доктор Пеннингтон, явно колеблясь, бросил взгляд на Уэбба, не зная, что ответить. Джесси подошел к своему столу, похлопал по стопке бумаг толщиной не менее 18 дюймов, около полуметра, и сказал, но ну же, доктор Пеннингтон, у меня есть все ваши показания прямо здесь. Когда вы в последний раз давали показания в пользу держателя полиса, а не против него? Когда вы в последний раз пытались помочь пострадавшему от шторма?» когда в последний раз высказывали мнение, противоречащее интересам страховой компании. Доктор Пеннингтон замялся, подбирая слова. Прежде чем он успел ответить, Джесси заявил. «Я так и думал. Вопросов больше нет, Ваша честь». Присяжным были переданы три дела в десять минут пятого. Судебный пристав проводил их в совещательную комнату, куда им принесли кофе и пончики. Через 20 минут они вернулись. Большинство даже не успело доесть свои пончики, а адвокаты и зрители посетить туалет, когда судебный пристав сообщил Олефанту, что вердикты вынесены. Все заняли свои места, и он прочитал записку старшины присяжных. Присяжные вынесли решение в пользу всех трех истцов и присудили выплатить Томасу Луна 11 300 долларов, 8 900 долларов Оскару Лэнски и 13 800 долларов Полу Никовичу. Кроме того, присяжные обязали Эр выплатить и сам по 7 долларов в день в качестве расходов на проживание, как записано в полисе, за все 198 дней, прошедших со дня повреждения их домов. В довершение ко всему, ко всем подлежащим и сам выплатам, добавлялась пеня в размере 5% годовых на весь период, начиная с 17 августа, то есть дня, когда разразился ураган. Другими словами, коллегия присяжных присудила удовлетворить целиком и полностью все требования, которые содержались в подготовленных Джесси исках, и наверняка увеличила бы сумму выплат, будь это в ее власти». Пригласив в кабинет адвокатов, судья Олифант снял мантию и предложил им сесть. Двухдневное испытание было утомительным. Суды присяжных всегда требовали большой отдачи сил, но переполненный зал суда и предстоящие слушания усиливали напряжение еще больше. Хорошая работа, ребята. Я не сомневался, что мы сможем управиться за два дня. Есть идеи, как упростить следующий раунд. Джесси хмыкнул и посмотрел на Симмонса Уэбба. «Конечно, просто скажите своему клиенту заплатить по искам». Уэбб улыбнулся и ответил. «Но, Джесси, вам же известно, что адвокат не всегда может указывать клиенту, что делать, особенно если у того много денег и он ничего не боится». «Так как же нам их напугать?» «По моему опыту, эти компании делают то, что хотят, не считаясь ни с чем». Судья Олифант заметил. «Я уверен, что где-то в недрах РА есть группа актуариев, которые все посчитали и сказали большим боссам наверху, что будет дешевле отклонить все требования и оплатить судебные издержки. Я прав, мистер Уэбб». «Судья, я не могу обсуждать процесс принятия решений моего клиента. Даже если бы и знал. А знать, поверьте, не хочу». Я просто делаю свою работу и получаю за нее деньги». «И вы отлично с этим справляетесь», — похвалил Джесси из вежливости. Он по-прежнему был невысокого мнения о тактике Уэбба в зале судебных заседаний. Судья обратился к Джесси. «И у вас есть еще три готовых к рассмотрению дела?» «Давным-давно, судья». «Хорошо, мы начнем в восемь утра».